Издательство «Эксмо». Теодор Драйзер. Финансист. Читает Александр Хашабаев. Глава первая. В Филадельфии, где родился Фрэнк Алджернон Каупервуд, проживало более 250 тысяч человек. Город изобиловал красивыми парками, примечательными зданиями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 Мистер Генри Уортингтон Каупервуд получил место кассира с необыкновенно щедрой для него годовой зарплатой в 3500 долларов. Он сразу же радостно объявил жене о своем решении переехать из дома 21 на Баттонвуд-стрит в дом 124 на Нью-Маркет-стрит, находившийся в гораздо более привлекательном районе. Красивый трехэтажный дом из красного кирпича, выгодно отличался от их нынешнего двухэтажного жилища. Существовала вероятность, что в будущем они приобретут что-нибудь получше, но пока этого было достаточно. Он искренне благодарил судьбу. Генри Уортингтон Каупервуд был человеком, который верил лишь в то, что видел собственными глазами, и довольствовался тем, кем он себя считал – банкиром или будущим банкиром. В то время он был представительным мужчиной. Высокий, сухопарый, настойчивый в своей любознательности, с красивыми, аккуратно подстриженными бакенбардами, доходившими почти до мочек ушей, которые шли его длинному, прямому носу и острому подбородку. Его кустистые брови подчеркивали серо-зеленые глаза, а волосы были коротко стриженными, приглаженными, с ровным пробором.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 Он искренне верил, что на железных дорогах можно нажить громадное состояние, если только у человека есть капитал и такая своеобразная черта, как обаятельность, способность завоевывать чужое доверие. Он был уверен, что Эндрю Джексон был неправ в своем противостоянии с Николсом Бидлом и Банком США, которое в то время было одной из важнейших тем для обсуждения. Эндрю Джексон 1767-1845. 7 президент США, один из основателей Демократической партии. Николас Бидл, 1786-1844. Президент Второго банка США, представлявшего интересы Ротшильдов. По понятным причинам его беспокоил идеальный шторм ничем не обеспеченных бумажных денег, которые вращались вокруг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 в то время как моровое поветрие, большие и малые банки в отдельных штатах почти бесконтрольно выпускали банковские билеты, обеспеченные ненадежными или неизвестными активами, и в конце концов с поразительной скоростью банкротились или приостанавливали платежи. Знание всех этих тонкостей было необходимым требованием для должности, которую занимал мистер Каупервуд. В результате, Он стал настоящим воплощением осторожности. К сожалению, ему сильно не хватало двух вещей, необходимых для достижения успеха на любом поприще – личного обаяния и дальновидности. Ему не выпало участи стать великим финансистом, хотя и удалось добиться некоторого успеха. Миссис Каупервуд Миниатюрная, со светло-каштановыми волосами и ясными карими глазами, набожная женщина. В Свои лучшие годы была очень привлекательной, но стала довольно чопорной и склонной с большой серьезностью подходить к материнской опеке трех своих сыновей и единственной дочери. Сыновья во главе с первенцем Фрэнком были источником постоянной досады для нее, ибо совершали вылазки в разные концы города – где, судя по всему, водились с дурной компанией, видели и слышали то, что им не полагалось видеть и слышать. В десятилетнем возрасте Фрэнк Каупервуд уже был прирожденным лидером. Сначала в начальной школе, а потом и в центральной средней школе его считали здравомыслящим человеком, безусловно заслуживающим доверия. Характер у него был независимый.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 Он лежал в прозрачном стеклянном резервуаре на засыпанном желтым песком дне и вроде бы ничего не видел, нельзя было судить, в какую сторону смотрят его черные глаза бусинки. Но, как оказалось, он не сводил взгляда с кальмара. Последний, бледнокожий и податливый на вид, похожий на кусок свиного сала, двигался толчками, как торпеда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 Разъяренные толпы. Однажды он видел толпу, нападавшую на здание газеты «Паблик Леджер», когда возвращался домой из школы. «Паблик Леджер» – популярная филадельфийская газета, выходившая с 1836 по 1942 год. Во время конфликта между Севером и Югом занимала нейтральную позицию и выступала за немедленное перемирие.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 «Он, наконец, поймал его?» «Кого? Кто кого поймал?» Удивленно спросила она. «Иди-ка вымой руки!» «Лобстер, наконец, поймал кальмара, о котором я вчера рассказывал тебе и папе!» «Какая жалость! Почему ты интересуешься такими вещами? Бегом мыть руки!» «Знаешь, такое нечасто можно увидеть! Я, например, никогда не видел!»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 и о жизни вообще, поскольку уже начинал задумываться, кем будет и как обустроить свои дела. Наблюдая за отцом, считавшим деньги, он был уверен, что ему понравится банковское дело. А третья улица, где находился банк, в котором служил отец, казалась ему самой приятной улицей на свете.